На следующий день мадам Лева, и Тереза поехали в Сан-Лис. Мэтр Жибер, торжественно выразив им соболезнование, объявил, что, к сожалению, кончина мосье Руссо усложняет выдачу документа, который дамы пожелали получить. С юридической точки зрения вдова Руссо — совсем не то, что супруга живого масье Руссо. Необходимы новые основания, и весь документ должен быть заново переписан от слова до слова. Кроме того, сейчас речь пойдет о значительно больших имущественных ценностях, и закон в этом случае предусматривает более высокие пошлины, он вынужден назвать новую цифру гонорара, а также просить почтенных дам представить дополнительный ряд сведений и дать ему еще несколько дней сроку. Водамлева сэр с трудом скрыла свое раздражение, так что наводится весь мир ⁇ это дремучий лес, и за каждым деревом. Тебя подстерегает разбойник. «Вот он сидит, этот жирный Боров, лениво барабанит по столу толстыми пальцами, желая показать, как ему скучно, и вымогает все, что можно у нее, беспомощной старухи и у ее дочери, двух бедных вдов. Но что поделаешь?» «Она знает свою Терезу. Тереза, правда, не прочь связать себя по рукам и ногам». Мне отдать всего своему хахалю Но в то же время она готова Все отдать, только бы удержать его Вот она сидит И желает, чтобы документ был оформлен И надеет, что он не будет оформлен Мадам Лева, сэр, не может выжидать Ей нужна эта бумага Сегодня же ничего не остается Как уплатить этой раскормленной каналье Нотариусу ту цену, которую он просит Они очень измучены своим страшным горем Сказала она «Им не хочется еще раз приезжать в Сан-Лис. Они хотели бы покончить с этим хлопотливым делом. Пусть это обойдется в несколько лишних су или даже Кю. У них есть кое-какие дела в городе. Нужно купить траурное платье, еще кое-что. Она просит поэтому мэтро Жебер не отказать в любезности и сегодня же к вечеру подготовить документ, чтобы осталось только подписать и поставить печать». Нотариус с озабоченным выражением лица ответил, что не знает, возможно ли это технически. Как раз сегодня у него еще два срочных дела. Старуха спросила например, сколько это будет стоить. Начался жестокий торг вокруг определения размеров предполагаемого состояния вдовы Руссо. «Кстати, — вскользь заметил нотариус, — он, в сущности, должен был попросить вдову Руссо о представлении брачного свидетельства». Необходимо проверить, имеет ли брак, заключенный с Жан-Жаком, юридическую силу. Короче говоря, раньше нотариус довольствовался 80 экю. Теперь же он потребовал не меньше 200, 200 талеров звонкой монетой, 600 ливров. С великим трудом мадам Левасеру удалось выторговать 50 ИК на 150 сошли. Когда в условленный час женщины вернулись к нотариусу, документ еще не был готов, несколько писцов переписывали его. «Не меньше часа еще придется поработать над ним», — сказали мадам Левассер до Терези. Мадам Левассер за ее долгую жизнь пришлось немало ждать, однако редко когда ожидание было ей так тягостно, как в этот раз. Писцы постепенно приносили переписанные страницы, нотариус внимательно проверял их и передавал мадам Левоссер. она читала но понимала далеко не все. Там было много чисто судейского и латыни, и вообще непонятного, но, по-видимому, без этого нельзя, и, в общем-то, документ, по ее мнению, получился хороший. Ну вот, наконец, все готово. Мэтр Жиберб попросил. «Минутку, уважаемые дамы!» Удалился и вернулся в мантии и билете. И хотя мадам Левассер насквозь видела этого жирного вымогателя... В мантии Биретье он предстал перед нею в новом качестве. Теперь это был хороский нотариус, олицетворение закона. Теперь перед ней, перед глупой терезой стоял сам закон, вся священная власть Франции и короля, который защищал их от бешеного волка Николаса. Нотариус официально и торжественно спросил Вдавали вас, сэр! И вы, вдова Руссо, поняли ли вы все, что записано в этом документе, и готовы ли вы своими подписями дать ему законную силу? — Да, масье, — сказала мадам Левассер, — да, масье, — как попугай повторила за ней Тереза. Нотариус обратился к мадам Левассер. — В таком случае прошу вас, мадам, поставить здесь свое имя и фамилию, а также фамилию отца и фамилии ваших покойных мужей, — мадам Левассер написала. — А теперь вы, мадам... Обратился нотариус к Терезе Ивас, я тоже попрошу поставить свою девичью фамилию.